Глава сорок Джейс. Четвертый курс. Тринадцатая неделя. Настоящее время. Мы с Брайсом встретились в баре около половины девятого. Нам надо было поговорить. Мне требовалось извиниться. Он прогулялся еще по одной тропе перед тем, как вернуться в дом, а я сидел, как отчаявшийся бывший муж, и ждал его в комнате. Он не появлялся. А когда я появился, то отправился в душ и громко включил воду. Я четко понял, что он хотел сказать. «Пространство, Джейс», — практически кричал он. «Мне все еще нужно свободное пространство». Я надел черную рубашку на пуговицах, вставил запонки в манжеты, затем сунул ноги в строгие классические брюки. Серьга с крестом, которую я носил всегда, висела в одном ухе, жемчужина в другом. После этого я отправился в ресторан. Холл оказался огромным поэтому первый час я исследовал, что там есть. Но чувство вины слишком сильно давило на меня, и исправить это могло только одно. Пару часов я в одиночестве сидел в баре, раздумывая, что скажу. И только потом появился Брайс и уселся рядом со мной. «Где девушки?» — спросил я. Я не удосужился написать Блю ни одного сообщения, пока она весь день отсутствовала. Я чувствовал себя сволочью. Они вернулись час назад. «Вероятно, вскоре придут сюда». Говорил он отрывистыми фразами, но не враждебно. Я подозвал бармена и заказал два рома с колой. «Прости за то, что я сказал раньше. Мне очень жаль». Вот оно. Мое грандиозное извинение. Когда же моя гордость успокоится? Когда я на самом деле буду иметь в виду то, что вылетало у меня изо рта? Брайс не смотрел на меня, челюсти были плотно сжаты. «Тебе не жаль». «Но все равно спасибо», — выдал он. «Послушай, друг, мне на самом деле жаль. Я чувствую себя дерьмом, я не имел в виду...» «Ты дерьмово себя чувствуешь, потому что я дерьмово себя чувствую, Джейс. На тебя не влияет ничего, если только это не влияет на то, как другие люди тебя воспринимают». До того, как я успел отреагировать, он повернул кисть, чтобы посмотреть на часы. «Давай займем столик. Девушки захотят нормально вести разговор» а не сидеть сбоку от нас за барной стойкой, пока мы пьем. Он встал, подозвал официантку и попросил посадить нас у окна. Окна здесь были от пола до потолка. И из них открывался роскошный вид на покрытые снегом горы и подъемники. Я не мог ничего из этого оценить. Я не заслуживал ничего из этого. Но я все равно уселся и наслаждался видом. Ведь как-то так получалось, что жизнь так же цинична, как и я. Жизнь награждает за плохое поведение. Может, именно поэтому я стал таким, каким стал. Потому что милые и хорошие люди никогда не продвигаются особо далеко. Когда-то я тоже был милым и хорошим, и жизнь меня никогда не награждала. Она плевала мне в лицо. Она вошла в платье хромового цвета и ярко-голубых туфлях. Не такого цвета, как ее волосы, а более яркого и сочного. Я едва ли обратил внимание на фон, но не винил себя за это. Рядом с Блю все казались размытыми, превращались в ничто. Девушки не подошли прямо к столику. Что-то еще привлекло их внимание. Кто-то еще. Я проследил глазами за девушками, когда они шли по направлению к двум мужчинам с покрытыми гелем волосами и одетым вшитые на заказ костюмы. Я посмотрел на Брайса, который испытывал точно такое же раздражение. Он сжал челюсть, взгляд стал резким. Он молчал. Эти два мужика были старше меня, старше Брайса. У одного была отросшая щетина, у второго — настоящая борода. Я гладко брился. Так мне больше шло. Но что предпочитает Блю? Я мог только гадать. Она начала смеяться. Улыбалась радостно, когда нежно опустила руку на плечо одному из этих типов. Тому, который был в темно-сером. Фон держалась сама по себе, так было лучше. Я держал в руках холодный стакан с двойным ромом и колой, но казалось, что стакан плавится в моей руке. По крайней мере, появились такие ощущения. Они с ними знакомы? спросил я, чувствуя, как начинает вибрировать оставшаяся от меня рациональная часть. Меня трясло. Мне было плевать, продолжает Брайса злиться или нет, после того, что между нами произошло раньше. Я думал о себе. К счастью, казалось, что он не ушел в себя и видел, как с его девушкой заигрывают. И с моей девушкой. Это чувство меня не испугало. Часть меня хотела назвать ее моей, претендовать на нее. Часть меня хотела отдохнуть и позволить ей найти убежище с мужчиной, который больше ей подходил. Но не сегодня вечером. Сегодня вечером она была со мной. Я спокойно отодвинул стул назад, в последний раз глотнул спиртного а потом направился к барной стойке. Брайс не возражал и последовал за мной. Он правильно сделал. Оказавшись у барной стойки, я увидел руки Блю, для разнообразия ничем не прикрытые. На бледной коже бросались в глаза различные татуировки. Никакого единого узора не было. Они плохо сочетались друг с другом. Она казалась раскрашенной, как картина. Под приглушенным светом ламп в ресторане ее платье светилось и контрастировало с волосами синего цвета, которые каскадом падали по обеим сторонам ее лица. Она выглядела, как падающая звезда. Она выглядела роскошно. Она выглядела моей. «Надеюсь, что я ничего не прерываю», произнес я, растягивая слова и обнимая талию. Я впервые прикоснулся к ней после Хэллоуина, притянул ее к себе поближе, чтобы просто почувствовать ее расположение и любовь. Часть меня беспокоилась, что она выскользнет из моих объятий, но большая часть меня знала, что она этого не сделает. Ей нравилось быть у меня в объятиях. Почти так же, как мне нравилось ее обнимать. В следующем помещении, за баром Винтерс, царила клубная атмосфера. Из-за горных вершин лился лунный свет. Все больше и больше людей выходило на танцпол, освещенный мигающими огнями. «Потанцуй со мной», — прошептал я ей в ухо, крепко держа ее и касаясь ее кожи. «Это Дерек» объявила она, глядя мне прямо в лицо. «Мы с Фонд с ним сегодня познакомились чуть раньше, в магазине подарков. Я едва ли повернул голову, чтобы с ним поздороваться. Мои глаза все еще были зафиксированы на ее розовых щеках и пухлых губах. Дерек». Только и сказал я, признавая его существование. Фонд с Брайсом уже отошли и направлялись к нашему столику. Блю оставалось и упрямо не двигалась с места. «Ты сегодня вечером много выпил?» спросил этот урод в костюме. Меня стало трясти сильнее. Много. Я смотрел на мою ворону с синими волосами. И собираюсь еще больше. «На что ты так смотришь?» Практически рявкнула она. У меня на лице появилась улыбка и словно растеклась по нему. На кое-что принадлежащее мне. У нее загорелись щеки, я не стал больше тратить время и повторил. «Потанцуй со мной». «А если я откажусь?» «Вот оно». «Вот оно, то, что мне в ней нравилось». Оттолкнуть и притянуть. Она брала и давала огонь. Этот грёбаный огонь. Я взял ее за руку, сплел наши пальцы и увел прочь от источника угрозы. Нехорошо врать, дорогая. Я один раз кивнул. И этого кивка Брайсу хватило, чтобы понять, куда я ее веду и что хочу сделать. Конечно, он злился, но он не будет злиться вечно. Он был достаточно умен, чтобы понимать. Я взрослый мужчина, я могу делать ошибки, могу оказываться в глупом положении, могу облажаться, но я никогда не принесу боль блю. Преднамеренно не принесу. На танцполе было много потных тел, люди крутили друг друга блаженно и счастливо. Гудение у меня в голове никогда не доходило до той точки, когда я уже больше не могу себя контролировать, и я радовался этому. Таким образом я мог наслаждаться обществом, в котором оказался со светлой головой я мог смаковать тело блю когда крепко его сжимал когда притягивал ее к своей груди и ощущал ее голые руки своими ладонями как я выгляжу бросила она пробный камень позволяя себе покачиваться прижимаясь ко мне слишком хорошо ответил я глядя на ее губы она положила одну руку мне на плечо установив между нами кое какое расстояние я даже еще ничего не выпила хочешь это очевидно рассмеялась она «Мы же в баре». Я повел ее назад к столику, сознательно прилагая усилия, чтобы обойти двух придурков, которые устроились на барных табуретках. Если они и наблюдали за ней, мне было плевать. Она смотрела на меня. Только это и имело значение. «Какой короткий танец», — пошутил Брайс. «Мы встретились с ним взглядами, и он сказал мне таким образом, у нас все в порядке». Я придержал стул для Блю и пододвинул к ней остатки того, что пил сам. Слишком много народа. Я не мог видеть то, что хотел. На долю секунды мы с ней остались в помещении только вдвоем. На долю секунды все казалось простым и правильным. Но только на долю секунды, потому что ничто хорошее не длится вечно. Я это знал. «Что это?» — спросила Блю. «Попробуй, узнаешь». Она прищурилась. «Как-то не внушает доверия Джейс». Совсем не внушает. Если хочешь поговорить о том, что не внушает доверия, то твой Дерек вполне может обеспечить тебе такую беседу. Ревность никогда не была моим коньком. Но все равно мои сильные стороны были лучше, чем костюм Дерека. Блю закатила карие глаза. Не мой Дерек. Как жаль. Я схватил стакан Брайса и осушил одним глотком. Потом жестом показал официантке, что нам нужно повторить. «Мне в любом случае не хотелось пить», — сказал Брайс, гневно глядя на меня. «Вот и хорошо, алкоголь вреден для твоего организма. Выбирай что-нибудь получше». Он не мог не улыбнуться, не мог не показать, что любит меня. Брайс был старым другом. Он никогда не будет долго на меня сердиться. Когда я перевел взгляд на Блю, уголки ее губ прятались за краем стакана. Я опустил его. Не скрывай свою улыбку, дорогая. У нее на щеках появился знакомый алый оттенок. «Ты сегодня выглядишь пободрее». По мере продолжения вечера я понял, что так и есть. Я получше узнал фон, и общаться с ней оказалось приятно. Хорошо, что она мне понравилась, потому что раз она встречалась с моим лучшим другом, это было необходимо. Блю, Blue... ну, ее присутствие было довольно многообещающим. Она мало говорила, но много смеялась. Ее смех был единственным разговором, который мне требовался. Ревность исчезла в мирном забвении. Мой мир крутился вокруг трех людей, которые сидели за этим столиком. В этот момент имели значение только они. Через несколько стаканов я понял, что хватит, и помог Блю встать на ноги. Пошли со мной. Настойчиво произнес я, беря ее нежную руку в свою. Я не в настроении танцевать. Застонала она, но тем не менее пошла за мной не отставая. Куда мы идем? Эта мысль ударила мне в голову в ту секунду, когда она вошла в бар, одетая, как свет звезд, словно отражая луну. Здесь есть такой же красивый вид, как Блю. Я хочу тебя туда отвезти. Сладкие слова легко сорвались у меня с языка. Слишком легко. Она игриво захихикала. «Хорошо, доктор Сьюз, указывай путь». «Доктор Сьюз, 1904-1991». Американский детский писатель и мультипликатор. Когда мы шли мимо величественной лестницы по покрытым коврами полам, у меня в затуманенном алкоголем мозгу стали возникать слова, которые ассоциировались с Блю. Правда, подсказка, полет, оттенок.